Глава двадцатая. И сам бы не мог сказать, спал он или не спал. Как только Винги появился на площадке, тут же открыл глаза. Вернее, один глаз. Он сидел на полу, прислонившись спиной к каменному столбу, по которому велась спираль винтовой лестницы. Из бойницы в пролете сочился пасмурный утренний свет. Корделю показалось... Лучи не падают прямо, как им полагается, по закону, а ползут по спирали. Сообразил, что кружится голова. Зажмурился. Надо же снять наваждение. «Доброе утро, Эмиль!» «Жан-Мишель, вы меня испугали. Что случилось?» «Случился...» «Как бы вам сказать...» «Ночной визит. Довольно скандальные посетители». Что хотели сказать, не знаю, удрали, как зайцы. Вот и решил убедиться, уж не собрались ли они к вам заглянуть. — И вы просидели тут всю ночь? Кордель потянулся и покачал головой. — Куда там всю ночь? Всю ночь я бы не высидел. Всего-то несколько часов. Даже и ждать не собирался, пока вы меня обнаружите. А тут мести начали. Шу! Ну, я и прикорнул. Винге присмотрелся. Рукав синего форменного кителя потемнел. «У вас кровотечение!» Кордель спрятал руку за спину. Щепуха, царапина, нож скользнул и всех дел. Не о чем говорить. Он с некоторым усилием на довольно бодро поднялся. Постарался выглядеть как можно бодрее. Кто это был? Удивляться нечему, я за последнее время немало осиных гнезд разворошил. А это дело такое — рано или поздно ужалят. И все же, что произошло? Я, вообще-то, поздно, порядком за полночь. Даже лечь не успел. Слышу какой-то шум на улице, потом и на площадке. Если уж пустились на такое дело, могли бы и потише. А с другой стороны, сами подумайте — Время такое, что кто бы сомневался, я уже давно задаю храпака. — Ну, тут что? Двое протаранили дверь. Задача нетрудная. Я же месяцами вышибал и подрабатывал. А вышибали за что деньги платят? — чтобы вышибал, насколько я соображаю, — улыбнулся Винги. — В чем-чем, чем, а в сообразительности вам не откажешь. Вот я их и вышиб. Но они оставили за собой труп. Я к этому отношения не имею. Вообще-то он мне знаком, еще по флоту. Боевой товарищ. Только никакой он мне не товарищ. Я его навестил весной. Назвать это товарищеской встречей мало кто решится. А тело? Отнес на улицу и посадил на углу. А старуху-служанку из хозяйского флигеля попросил прибраться. Она мне обязана кое-чем. Держать язык за зубами и учить не надо. А зачем они одного из своих? Очень странно. Черт их знает. Ножом в спину ударили. Крови столько, думаю, прямо в сердце. Но вонь такая, будто у него в жилах не кровь, а перегонная. Если его приятели пили с ним, могли по ошибке заколоть. Темно, да еще кровь играет». «Вы так думаете?» Кордель покачал головой. «Ну, нет, я так не думаю. Если бы я так думал, нашел бы получше место, чем ваша площадка. Но, как сказано, не знаю. Как ваш брат говорил, есть такой закон. Закон парности случаев. После чего никакой парности не вышло, решил к вам забежать». Винги вернулся в комнату. И через секунду появился уже в накидке тщательно запер дверь я сейчас иду к блуму узнаю какой урожай убитых нынче ночью но вряд ли эта история на совести тихо сетна кардель проводила его вниз и только теперь на свету винге заметил насколько бледен его напарник жан мишель позвольте осмотреть вашу рану